Статика психопатии Циклоиды Конституционально-депрессивные В чистом виде эта группа немногочисленна. Речь идет о лицах с постоянно пониженным настроением. Картина мира как будто покрыта для них траурным флером. Жизнь кажется бессмысленной, во всем они отыскивают только мрачные стороны. Это прирожденные пессимисты.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 Малоаккуратные, они часто пропускают занятия, заполняя свое время любой деятельностью только нешкольной работой. В результате они усваивают большую частью только поверхностно связанные между собой обрывки знаний, часто претерпевая неудачи и даже катастрофы при различного рода проверках знаний. Кроме того, они легко распускаются и выходят из повиновения –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 Веселые и легкомысленные, они не только беззаботно тратят все, что у них есть, но и влезают в неоплатные долги. При этом они вовсе не часто опускаются на дно. Предприимчивые и находчивые, такие субъекты, обыкновенно выпутываются из самых затруднительных положений, проявляя при этом поистине изумительную ловкость и изворотливость. И в зрелые годы их жизненный путь не идет прямой линией.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 Часто они начинают совершенно неосновательные судебные процессы, которые иной раз чрезвычайно упорно проводят до самых последних инстанций, постоянно подстегиваемые испытываемым ими противодействием. От настоящих параноидальных сутяг такие псевдокверулянты отличаются все-таки меньшим постоянством, большую мягкостью характера и способностью под влиянием изменившегося настроения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 Это субъекты оживленной, естественной и выразительной мимикой, чаще всего быстрые и подвижные, иногда однако несколько склонные к лени и сиборизму, прихотливо переплетающимися у них с большой энергией и активностью. Циклотимики. Гораздо чаще, чем конституционально депрессивные и конституционально возбуждённые психопаты, встречаются личности с многократной волнообразной сменой состояний возбуждения, и депрессии. Эти колебания обыкновенно берут начало в возрасте полового созревания, который и в нормальных условиях часто вызывает более или менее значительное нарушение душевного равновесия. Как уже выше было отмечено, часто именно в этом возрасте веселые, живые и жизнерадостные подростки превращаются в меланхоличных, угнетенных и пессимистически настроенных юношей и девушек.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 что со стороны эти изменения кажутся совершенно беспричинными. На эмотивно-лоббильных может действовать и дурная погода, и резко сказанное слово, и воспоминание о каком-нибудь печальном событии, и мысль о предстоящем неприятном свидании, и, словом, такая масса совершенно неучитываемых мелочей, что иной раз даже сам больной не в состоянии понять, почему ему стало тоскливо,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 из душевного равновесия.